«Может быть, вы хотите перейти к Цао-Цао?» — спросил Цайхэ. Данин вскочил, выхватил меч, закричал. «Нас выследили! Если мы не убьем их, они нас выдадут!» «Не гневайтесь, господин! Мы вам откроемся!» — взмолились Цайхэ и Цайджун, не на шутку перепуганные грозным видом ганнина. «Нас сюда послал первый министр Цао-Цао, и мы поможем вам перейти к нему». «Небо послало нам счастливый случай», промолвил Ганнин. Все четверо выпили вина и стали делиться сокровенными замыслами. Братья Цай написали Цао-Цао донесение о том, что Ганнин стал их сообщником, а Каньцзе с верным человеком отправил Цао-Цао письмо, в котором сообщал, что Хуангай перейдет к нему при первом удобном случае. На носу его судна будет черное знамя. Но Цао-Цао продолжал сомневаться, созвал советников и сказал им так. «Я совершенно ничего не понимаю. То Хуан гай, — Изъявил желание перейти ко мне, теперь Ганнин предлагает свои услуги. — Нет, не верю я им. — Кто из вас проберется в лагерь Джоу Юя и разузнает правду? — Разрешите мне, — вызвался Дзянгань. Цао Цао дал свое согласие и приказал Дзянганю отправиться немедленно. Дзянгань сел в лодку и вскоре прибыл к месту назначения. Узнав о его приезде, Джоу Юй воскликнул «Мой успех всецело зависит от этого человека». Он тотчас же велел Лусу пригласить Пантуна, чтобы обсудить с ним план действий, а также послал людей встретить Дзянганя. Но тот уже сам направлялся в лагерь. «В тот раз ты поступил нехорошо», — напустился на него Джоу Юй. Я тебя накормил, напоил, Уложил спать рядом с собой, а ты выкрал у меня письмо и уехал, не попрощавшись? Мало того, из-за тебя погибли мои верные союзники Цай Мао и Чжан Юнь. Теперь опять ты явился. И, конечно, с недобрыми намерениями. Не знаю, что с тобой делать. Отправить обратно. Но через несколько дней злодей Цао Цао будет разбит. Оставить в лагере. Ты начнешь выдавать мои секреты. Эй, слуги, проводите Дзянганя в хижину в Западных горах, пусть отдохнет там. А разобьем цао, -Цао провожу его обратно. Не успел Дзянгань опомниться, как слуги усадили его в седло и увезли в горы. Только двое воинов остались при нем для услуг. Ночью Дзянгань... Потихонечку вышел из хижины полюбоваться звездами, которые, словно росинки, усыпали все небо. Вокруг было тихо. Вдруг он услышал, как кто-то размеренным голосом читает. Дзянгань пошел на голос и у самого склона горы увидел небольшую соломенную хижину. Внутри мерцал светильник. Дзянгань подошел поближе к и заглянул в щель. В хижине сидел человек и нараспев читал трактат «Сунь Цзы» о военном искусстве. Рядом со светильником лежал обнаженный меч. Сунь Цзы. Философ Сунь, знаменитый китайский государственный деятель шестого века до нашей эры. Автор первого трактата по военному искусству, названного его именем «Сунь Цзы», Книга эта так и осталась основным сочинением по военному делу в Китае. Дзян Гань постучался. Дверь открылась, и перед Дзян Ганем предстал человек, судя по виду, не заурядный. Гань извинился и спросил его имя. Я призываюсь Пантун, ответил тот. «Вы, наверное, тот, кого еще называют Фынчу, птенец Феникса!» — воскликнул Дзянгань. «Он самый!» «Давно слышал о вас!» — обрадовался Дзянгань. «Он